Глава десятая. Арина. — Алло, Арина Николаевна, срочно бегите сюда. Тут Таня с Ирой дерутся. Прокричал женский голос, как только я поднесла телефон к уху. Час от часу не легче. Я швырнула телефон на стол и выбежала из приемной. Я неслась по коридорам так быстро, как могла, при этом совершенно не обращая внимания на свои высокие каблуки. Можно сказать, что до отдела кадров я практически долетела. Правда, по пути чуть не сбила с ног нашего экономиста. Но это уже не столь важно. Добежав до нужной двери, я потянула ручку вниз, затем резко толкнула дверь вперед, и она шумом открылась. Тяжело дыша, я убрала с лба прядь прилипших волос и оцепенела от увиденного. На полу лежала Ира. Таня же сидела на ней сверху. Рукав Таниного голубого платья был порван, сквозь дырку виднелась исцарапанная кожа предплечья. Девушки вцепились друг к другу в волосы и скуля от боли перекатились по полу. Теперь Ирина оказалась сверху. У нее на лице были ссадины. Юбка задралась, а черные колготки превратились в сеточку. Забившись в угол, сидела Эйчер Инга. Ее очки были сломаны и висели на носу наперекосяк она приложила к колбу металлический таракол. видимо, ей тоже прилетело от кого-то из девушек. Недолго думая, я схватила стул, бросила его на пол и крикнула во весь голос первое, что пришло на ум. Всем стоять. Работает омон. Как ни странно, но это сработало безукоризненно. Девушки сразу отпустили друг друга, и Таня ногой сбросила с себя Ирину. Вы что здесь устроили? Находясь в состоянии шока, я продолжала кричать практически до хрипоты. Вы хотите, чтобы сейчас кто-то полицию сюда вызвал? Хотите вылететь с работы? — Это она начала, — буркнула Ирина. Пошатываясь, поднялась на ноги и поправила юбку. Таня продолжала сидеть на полу, осматривая себя и оценивая урон, нанесенный ей противницей. — Да ты уже всех достала своим длинным языком! Татьяна попыталась стянуть пальцами дырку на рукаве. — Кто-то же должен был закрыть твою помойку. Ира дернулась в сторону Тани, но, глянув в мою сторону, вовремя остановилась. Перед тем, как начать зачитывать им нотации, я дала девушкам несколько минут прийти в себя. — Итак, теперь объясните мне, что произошло. Только без эмоций и резких движений. Я постаралась взять себя в руки и произнесла вопрос уже более спокойно. Таня. «Начнем с тебя». Я глянула на молча сидевшую в углу Ингу, отодвинула стул и села напротив девушек. Татьяна поднялась, подошла ко мне и села на соседний стул. «Это...» — кивнула она в сторону. «Ходит по офису и рассказывает всем, что мой муж алкаш и что у нас неблагополучная семья, что она где-то там видела его пьяным в хлам и шатающимся по улице, а он никакой не пьяница». Его просто месяц назад с работы уволили, у него депрессия началась. Девушка заплакала. Было видно, что ее ковырнули за самое больное. Мне было очень жаль Таню, ведь я прекрасно знаю, насколько она добрая, честная и справедливая. — Это не повод лезть в драку, — ответила я. — Слышала бы ты, что она о тебе говорит, сама бы ей морду набила, — бросила Таня и от обиды зарыдала еще громче. Тань, Я погладила ее по спине. — У тебя двое детей. Подумай о них. Если еще и ты работу потеряешь, на что вы жить будете? Она снова всхлипнула. — А насчет мужа я постараюсь тебе помочь. «Правда — Правда? — каркнула Таня и подняла на меня заплаканные, полные надежды глаза. — Правда. Принеси завтра его резюме. У меня есть знакомые Эйчеры в разных компаниях. Куда-то пристроим твоего благоверного. Относительно сплетен, то мне абсолютно все равно, что обо мне говорят. — Я всегда говорю правду, — подала голос Ира. Она стояла у зеркала и собирала в пучок свои растрепанные волосы. — Рот закрой, правдолюбка! Я встала и подошла к ней. — Не поняла? Она ошарашенно посмотрела на меня. — Сейчас поймешь. Не боишься потерять работу из-за своего трепа? Я подошла еще ближе и провнялась с ней ростом. Надо уже, наконец-то, и мне поставить эту змеюку на место. — У нас этого только ты не боишься, — язвительно ответила она. — Или ты думаешь, никто не догадывается, почему ты в приемной возле шефа сидишь? Думаешь, никто не знает, что ты с ним спишь? — Вот уж гадина. Действительно не рот, а помойка какая-то. — Ира, — немного помолчав, начала я. — Три года назад именно я принимала тебя на работу. Ты думаешь, я не знаю, каким местом ты сюда попала? Без высшего образования и имея недалекий ум? Или почему за тебя просил Николай Егорович? По-твоему, я не знаю, как вы вместе уезжали с работы? Или как по утрам приезжали вместе? Ира вытаращила на меня синие глаза, но ответить ничего не решилась. Только из-за уважения к Николаю Егоровичу и его жене Я всегда молчала об этом. Ты свечку не держала. Как и ты. И на твоем месте я бы сейчас закрыла рот, привела себя в порядок и пошла работать. — Советую тебе сделать то же самое, — выплюнула она. Она в очередной раз посмотрела на себя в зеркало, поправила одежду и, гордо подняв подбородок, вышла из отдела кадров, не забыв при этом громко хлопнуть дверью. — Таня. Я обратилась ко второй девушке. Она подняла на меня свои заплаканные глаза. «Тебя это тоже касается». Она шмыгнула носом и молча закивала. «И чтобы это было в первый и последний раз. Ты поняла меня?» «Я поняла», — шепотом ответила она. Получив свою долю стресса, я вернулась в приемную. Устала, усадила пятую точку в кресло и взяла телефон. «Так...» Несколько пропущенных звонков от Вани, один от шефа и СМС от классной руководительницы сына со следующим содержанием. Уважаемая Арина Николаевна, сегодня случилось неприятное событие. Кто-то позвонил и сообщил, что наша школа заминирована. Здание было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, поэтому решено было отправить детей по домам или к их родителям. Я вызвала Ивану такси и отправила его к вам. Спасибо за понимание. Твою ж мать! Мое сердце сорвалось и упало в пятки. Сообщение пришло почти сорок минут назад. Я лихорадочно начала звонить Ване, но, как назло, он не брал трубку. Паника подступила к горлу. Что, если он не доехал? Что, если таксист маньяком оказался? Неужели с моим ребенком что-то случилось? Куда бежать? Кому звонить? Я, как ненормальная, набирала его номер раз за разом, но все звонки оставались без ответа. Меня одолевал страх, страх за своего ребенка. Пока я звонила в полицию, мои волосы начинали потихоньку сидеть. Мне сказали ехать домой, проверить, нет ли его там. А еще обзвонить всех его друзей и одноклассников. И если он не найдется, только тогда идти к ним и писать заявление. Недолго думая, я дрожащими руками надела плащ, взяла сумочку, телефон и быстрым шагом направилась к лифтам. Секунда, вторая, третья. Они были похожи на вечность. В голове на батом била одна лишь мысль. Только бы с ребенком было все хорошо. Быстрее, быстрее домой. Быстрее убедиться, что с сыном все нормально. Лифт остановился на моем этаже. Наконец-то. Двери медленно разъехались в сторону. И из лифта вышел Тимофей, а следом за ним — Ваня. От резкой перемены ужаса на облегчение я чуть не подпрыгнула. Словно тяжкий груз упал с моих хрупких женских плеч. Захотелось разрыдаться от счастья, но вместо этого я вытянула тканевый пояс из своего плаща и со словами «Ах ты ж, паразит малолетний!» замахала им перед сыном. «Я тебе сейчас по заднице всыплю!» — кричала я. А слезы так лились по лицу ручьем. Мама, извини, не ругайся, просил он, прячась за спину Тимирязева. Мы просто в приставку играли. В приставку они играли, реву я и пытаюсь говорить сквозь слезы. Да я чуть богу душу не отдала от страха. Я за десять минут постарела, как за десять лет. Ты почему трубку не брал, когда я тебе звонила? Мам, не надо по заднице! Он выглянул из-за спины мужчины. А звонка и не слышал. Телефон на беззвучном стоит. Сама же ругаешь и говоришь, чтобы в школе выключал. И снова спрятался за мужчину. — Арина! — грозно разрезая пространство, начал Тимофей, глядя на пояс в моей руке. — Во-первых, не унижай ребенка этим портативным ремнем. И не ори. А во-вторых, сама-то ты где была? Мы вообще-то тебе звонили. И не раз. — Охренеть! Меня учат воспитывать моего же сына. Во-первых, это мой ребенок. Хочу — ару. Хочу — не ару. Во-вторых, я была у кадровиков по очень важному делу. Сделав ударение на слове «очень», я подняла голову и сложила руки на груди. Телефон носить с собой надо, а не бросать его, где попало. Значит так. Шеф не успел договорить, как двери лифта снова разъехались, а из него вышел Валуев в сопровождении своей охраны. Я посмотрела на часы. Ровно два. Блин, я совсем забыла о нем. Мы с Тимофеем молча переглянулись. «Арина Николаевна, как приятно, что вы нас встречаете!» Проблеял старик, подошел и поцеловал тыльную сторону моей ладони. От этого жеста мне захотелось пойти и вымыть руки с мылом. Фу! Пусть больше никогда не прикасается ко мне. Я заметила, что Тимофею это зрелище оказалось не более приятным, чем мне. Я бы даже сказала, в его глазах сверкнула искра ревности. Подавив эмоции, шеф все же протянул для приветствия руку Валуеву, а после рукопожатия указал в направлении своего кабинета. Перед тем, как уйти, он склонился ко мне и полушепотом сказал, расположи ребенка в конференц-зале и бегом в приемную. Мне нужно, чтобы ты была на месте на случай, если мне что-нибудь понадобится. — Хорошо, — прошептала я. Оставив Ваню в конференц-зале, слезно клявшегося делать уроки, я вернулась на свое рабочее место. На нервной почве меня еще потряхивало, чего все валилось из рук, и я поймала себя на мысли, что мне, наверное, хватит, хватит с меня всего этого, пора отдохнуть, подальше отсюда, подальше от этого шумного города, от этих людей, поближе к природе, к тишине, на дачу, хочу на дачу.